Часть 37 Валеев обогнул на машине золотые ворота, который помнил по школьному учебнику истории. Проехал по старинной улице. Слева остались торговые ряды, а справа, за красно-кирпичным зданием, похожим на сказочный терем, появилась площадь с белокаменным монументом в виде трехгранной усеченной пирамиды. Он увидел Тойоту Петелиной с гербовой табличкой «Следственный комитет» под лобовым стеклом. и припарковался рядом под запрещающим знаком, надеясь, что охранная табличка распространит своё влияние и на его машину. Прямая аллея открывала вид на золотые купола Успенского собора и высокую колокольню со строверхим шпилем. Валеев свернул направо в парк, миновал памятник Андрею Рублёву, и дорожка вывела его на смотровую площадку на крутом холме. В центре на монументе возвышался всадник на коне, держащий знамя. Князь Владимир прошёл Марат и убедился, что он на месте. Здесь ему Елена назначила встречу. Несмотря на ненастную погоду и позднее время на смотровой площадке фотографировались туристы. Марат нашёл Елену чуть в стороне у металлической ограды. Рядом с ней находился худой мужчина и что-то ей с жаром объяснял. "Как вы сказали, биполярное аффективное расстройство?" переспросила Петеля на собеседника. "С таким диагнозом нельзя служить в полиции". Холодов как врач её покрывал, купировал симптомы сильнодействующими препаратами. Елена задумалась, что-то вспоминая, и пробормотала: "Теперь я понимаю, что с ней творится". Она увидела подошедшего Марата и представила мужчин друг другу. "Капитан Валеев из Москвы, а это судмедэксперт Такаев. Вы оба в курсе, что Жеварес ещё не пойман?" Марат Смир Алтаева недобрым взглядом, как всякого нового мужчину, который оказывался рядом с его женщиной, в ответ получил зеркальный укол чёрных глаз. Мужчина пожалел руки. Судмедэксперт позволил оперативнику продемонстрировать свою силу, но напоследок, буквально на мгновение, стиснул ладонь Марата, проявил характер. "Мне пора. Я рассказал всё, что знаю", затропился Такаев, прощаясь с Петелиной. Когда он ушёл, Марат, глядя ему вслед, заметил С виду худой, но жилистый, неуступчивый, наверное, занимался борьбой, как все мальчишки на Кавказе. Единоборства накладывают отпечаток на характер. Марат посмотрел на панораму, открывающуюся со смотровой площадки. Старый город на высоком берегу реки, а на другой стороне тёмный лес, уходящий за горизонт. Когда-то оттуда приходили враги, об их подходе предупреждали дозорные, и с ними бились всем миром. Сейчас враги тайные, с высокой башни их не увидишь. Они прячутся. Приходится долго разыскивать их, прежде чем дело дойдёт до схватки. Интересное место ты выбрала, промолвил Марат. Они оба смотрели вдаль, облокатившись на ограду. Красивое, пришла отдышаться. Сюда удобно добираться на общественном транспорте. Поэтому, когда позвонил Такаев и предупредил, что лучше поговорить не по телефону, я назначила встречу здесь. У него нет машины? дал клятву не садиться за руль после того, как в автокатастрофе погибли его жена и сын. Печально. И что он рассказал? Про Варвару. Я сама поняла, что у неё проблема с психикой. Он подтвердил, что проблемы более чем серьёзные, грустно сказала она. Тебе её жалко? Теперь я уверен, Варвара маньяк. Елена обернулась. Её горло было закутано палантином, голова открыта, а взгляд устремлён вверх, на купола и кресты древнего собора. Марат отметил, что отсюда кажется, что величественный белоснежный храм словно парит над землёй. Святое место навеяло ей лени сравнения. Она сказала: "Раньше красивых независимых женщин объявляли ведьмами". "Ты про Варвару? Она такая", подтвердил Марат. "Связывали и бросали в озеро. Если избавится от пут и выплывёт, точно ведьма, и её казнили. А если утонет, хоронили на кладбище как невинную". Лучший метод познания нам бы такой. Так происходило в просвещённой Европе, а мы с тобой в стране варваров, где даже девочек называют варварами. Нам нужны доказательства. Марат словно ждал этих слов. Доказательства? Сколько угодно. Начну с мотива. Он пересказал то, что услышал от дяди Камиля, и сделал вывод. Бессовестный чиновник попользовался красотой и молодостью её матери. А потом вышвырнул из своей жизни вместе с малолетней дочкой. Варвара осталась одна и возненавидела чиновников. Допустим, но почему она мстит всем подряд? Она не знает, кто её отец, и вымещает накопившуюся злобу на каждом под лице при должности. Не хочет, чтобы повторилась её история? Вот именно. Отсюда и проблема с психикой, которую она глушит лекарствами. У неё имя тумбочка забита. Посмотри. Марат продемонстрировал снимки в мобильном телефоне. Это антидепрессанты, которые можно купить в аптеке, разглядела упаковки Елена, а ей требовались препараты посерьёзнее. Я показала записи Холодова такая его. Он сказал, что это сильнодействующие стабилизаторы настроения, которые применяются при биполярном аффективном расстройстве. А если человеческим языком, это тяжёлое психическое заболевание, характеризующееся резкой сменой настроения. От спокойного до агрессивно-маниакального. Вот в чём дело. Некоторое время она держится, а как сорвётся, орудует ножом. Теперь я поняла, из-за чего она поссорилась с Холодовым. Он снабжал её препаратами строгого учёта, но в какой-то момент заменил их пустышками, плацебо. Наделся снять зависимость от сильнодействующих препаратов. Не получилось, ей стало хуже. И Варвара ему отомстила, забрала все лекарства, а его прикончила. Заодно подкинула улики в кабинет. "И мы посчитали холодова живарезом", согласилась Елена. "Ты помнишь её самый острый нож? Штык-нож от автомата Калашникова? И ещё бы. Сейчас его в квартире нет. К чему она готовится?" "Я кое-что скопировал с её ноутбука. Эти снимки с скрытой камерой. Полюбуйся, за кем она вела слежку", Валеев протянул свой телефон. Елена пролистала фотографии. "Вице-губернатор Васильев", выдохнула она. то уверен, что это Варвара снимала. На двух снимках виден капот белой Нивы. Правда, смещает собачка на торпеде, попавшая в кадр. У неё была такая игрушка, недавно выбросила. Значит, точно она. Подготовилась и пошла на преступление. Чёрт, эта Варвара была в кабинете Васильева, а мы её спугнули. Убежала, спрятала в машине куртку, а потом вернулась, будто приехала по твоему звонку. Помнишь, как легко она была одета? Я предлагал камнем по стеклу и проверить машину. Сейчас не было бы сомнений. Тебе бы в инквизиции служить, Валеев. С преступниками можно не церемониться, как и с ведьмами, лицо Елены прорезала гримаса сожаления. Зря мы проговорились с ней о подозрениях. Одно дело провоцировать осторожного преступника, другое психопата. Неизвестно, что она теперь натворит. Что думаешь делать? Елена подошла к парковке, на ходу извлекая из сумочки телефон. Надо сообщить Кулику, пусть принимает решение о её задержании. Погоди, остановил её Марат. Забыл кое-что показать. Нашёл в её шкафу. Он тронул пальцем экран смартфона и развернул к Елене. Лучше запястный артес Кулика, узнала следователь. Она припомнила странные взгляды и недомолвки между полковником и лейтенантом. В памяти всплыла сцена, как Кулик, не стесняясь Тимофеевой, переодевался в своём кабинете. Он спал с ней, Догадался она. А ты не думаешь, что она использовала его? Пошла на близость, чтобы быть в курсе деталей расследования. Представляешь, насколько это удобно. Елена вспомнила о своих первоначальных подозрениях и последующих сомнениях. Кулик или Варвара? Кто из них Жварес? Её глаза расширились, взгляд остановился, словно перед ней из тумана выплывало нечто непонятное. А что, если они действовали сообща? Тогда, даже не знаю, растерялся Валеев. Придётся обращаться к московскому начальству. Не поверят, покачал головой Петелина. И я бы на их месте не поверила. Это почему, мало доказательств? Марат потряс своим телефоном. Забыл, как проник в квартиру? По закону это вообще не доказательство. Преступникам можно всё, а нам? Марат неодобрительно покрутил головой, выражая своё отношение к ущербным законам и убрал телефон. Делай что хочешь. Поедем к Кулику. решилась Петелина. Посмотрим, что он скажет, на поклон к начальству или в логово маньяка. Болеев достал пистолет, выщелкнул обойму, проверил в ней патроны, вставил обратно и сказал: "Я готов".